Вы слушали книгу Юлии Шиловой Девушка и слухвы 907. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотех общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, апрель 2005 год.